Глава 22 Когда я добрался до Аракавы, солнце уже клонилось к дамбе, возведенной вдоль реки. Выйдя из станции, я спустился с дамбы и, вспоминая карту, зашагал в ту сторону, где в моем представлении должен был находиться жилой район. Дома там оказались небогатые, такие же я видел в Кавасаке, с той разницей, что оцинкованное железо не так бросалось в глаза. Больше походило на то, что я видел в Несиогу. Решив пробираться за каулками, я натыкался все время на детей в большом количестве, собиравшихся стайками в переулках. «Обычная картина», — подумал я, глядя на погружавшиеся в сумерки дома, и остановился, вдруг почувствовав, что это все мне знакомо. Я уже видел эту картину. Простояв на месте довольно долго, борясь с охватившим меня страхом, я, наконец, быстро направился дальше. Проходя мимо детей, думал, что знаю их, игравших в классики, сидевших на краю дороги. Помню их лица. Минут через десять передо мной открылось большое поле. Звенели цикады. Поле пересекала узкая дорожка. Я двинулся по ней, ища глазами хоть какую-нибудь табличку с адресом. Я отыскал ее на покосившемся телеграфном столбе на краю поля. Кухиро, 5.11 а мне нужно пять-десять, значит, где-то рядом. Пошел дальше. По полю были разбросаны маленькие домишки, окруженные деревьями. Впереди на столбе висела табличка «пять-девять». Я как-то пропустил, что искал. Как так получилось? Значит, нужный мне адрес там, в поле среди этих домишек. А я искал что-то посолиднее, потому и прошел мимо. Не зная толком, куда идти дальше, я повернул назад. Участок 5-10, судя по всему, очень большой, в него входило все поле. Запаришься, пока найдешь нужный дом. Да и все дома здесь крестьянские дворы. Не очень подходящее жилье для такого типа, как я. Дорожка, на которую я ступил, больше напоминала тропинку на меже. Вокруг не души. Сумерки сгущались, но жара не спадала. Окна во всех домах были закрыты. Хозяйства хоть и небогатые, но везде кондиционеры. Почти возле каждой постройки были высажены маленькие рощицы, которые облюбовали стрекочущие цикады. Было тихо, как на кладбище в самый полдень. Какой резкий контраст с переулками, где играли дети. Люди куда-то исчезли? Остались лишь трещавшие на всю округу цикады, доструившийся по лицу пот, от которого волосы липли к лбу. Я чувствовал, как меня охватывает непонятная тревога. Лоб, покрытый потом, похолодел. Все тело, казалось, онемело. Точно. Окружающий пейзаж что-то мне напоминал. Не так давно я уже стоял на этой тропинке, и в груди была такая же тревога. Я стоял и вроде обдумывал какой-то мрачный план. Явилось давно забытое ощущение, далекое как сон. Ощущение, что все вокруг меня нереально. Такое же чувство посетило меня, когда я встретил Рёка. Тогда я услышал звук, точно где-то выдирали гвоздь из доски. Я застыл на месте. Сознание вдруг стало как бы отступать, удаляться от меня. Пот струился по всему телу, и в то же время я чувствовал, как холодеют ноги. Сразу потемнело в глазах. Надо взять себя в руки, иначе я свалюсь без памяти прямо на этом месте. Мне удалось овладеть собой. Впереди я видел бамбуковую рощу. Небольшую, как мне сначала показалось, но, приблизившись, я понял, что ошибся. Роща оказалась не так уж мала. Стебли бамбука, хорошего по обе стороны дорожки, смыкались над головой наподобие туннеля, когда я проходил под ними. В зарослях бамбука стоял скромный домик. И в этот момент что-то сдавило мне грудь. В конце бамбукового коридора дорожка стала шире и продолжилась между двумя рядами невысоких деревьев, названия которых я не знал. Пройдя еще какое-то время между ними, я увидел впереди довольно широкую дорогу, по которой туда-сюда сновали автомобили. На всякий случай я дошел до дороги, однако никаких домов там не оказалось. Опять я прошел мимо объекта своих поисков. Придется идти обратно. Не хочется, но ничего другого не остается. И в этот миг меня осенило. Инстинкт, что ли, подсказал, или подспудная память включилась? Домик в бамбуковой роще. Нехорошие предчувствия по большей части сбываются. Я стоял перед этим мрачным деревянным сооружением, и меня била дрожь. Возле маленькой двери, украшенной редкими клочками проросшего зеленого мха, пульсировали бледные пятна света, пробивавшегося сквозь смыкавшиеся над головой листья бамбука. На покривившейся от старости стене, обитой досками, резко выделялся единственный новый предмет. Выкрашенная зеленой краской металлическая табличка с надписью. Кухиро, 510.4 Фамилия на табличке отсутствовала. Рядом с домом оказалось что-то вроде садика, хотя называть его так язык не поворачивался. Он весь зарос сорняками. Судя по вмятинам машин, здесь парковался небольшой автомобиль. Сорняков и на парковке было достаточно. Вокруг стояла тишина, какая бывает в середине лета. Покой нарушали только цикады, обрушившие на меня свою музыку. Их стрекотание становилось все громче, и в конце концов переросло в многоголосый хор. Никогда не думал, что цикады могут так верещать. Просто невообразимо. Причем звук все нарастал, наполняя уши непрерывным громким звоном. Захотелось зажать уши. Долго слушать этот концерт было невозможно. Надо издать какой-то звук, сказать что-то, чтобы услышать свой голос. Иначе мне казалось, я провалюсь в дыру, ведущую в другой мир, откуда нет возврата. Услышав себя, я смогу сравнить и определить, как громко стрекочут цикады. Я уже собрался открыть рот и замер. А ведь это ловушка. Стоит мне только попробовать что-то произнести, и у меня невольно вырвется воплюжаса. ужаса. Я покрутил головой. В этом заброшенном месте, как на кладбище, где меня погребла цикадная какофония, по-прежнему не было заметно никаких признаков человеческого присутствия. Домик не походил на обитаемое жилище. Судя по всему, в нем никто не жил. Странное дело. Хотя кое-что из увиденного здесь показалось знакомым, стоя у входа в это жилище, я совершенно не чувствовал, что вернулся домой. Я застыл на месте без движения. Никак не желавшие умолкать цикады не давали сосредоточиться. Их назойливое стрекотание изматывало душу. Ах да, ключ. Еще неизвестно, мой это дом или не мой. Ведь кроме клочка бумаги с адресом, который нашелся там, где я жил когда-то, ничего нет. Рука, которую я сунул в карман, чтобы достать ключи, дрожала, подчиняясь чьей-то другой воле. Сначала я нарочно поднес к замочной скважине на маленькой входной двери автомобильный ключ, хотя понимал, что он не подойдет. Теперь второй ключ. Дверь, отделанная декоративным шпоном с выщербленными внизу, заржавевшая замочная скважина. Ключ, несколько месяцев провалявшийся в моем ящике на заводе, плотно вошел в нее. Дыхание перехватило. По всему телу пробежала дрожь, не имевшая ничего общего ни с отчаянием, ни с удовлетворением. Ключ повернулся, послышался щелчок. Этот четкий звук будто развеял все мои сомнения. Замок открылся, а вместе с ним отворился и какой-то уголок моей душе, остававшийся за семью печатями до этого самого момента. Что-то закончилось, и начиналось нечто другое. Опасное. От такого предчувствия я задрожал еще сильнее. Дверь сама подалась вперед, приоткрывшись на сантиметр. Не пришлось даже поворачивать ручку. Я решительно распахнул дверь. В доме было еще жарче, чем снаружи. На свободу вырвались и ударили в нос запахи плесени и какой-то тухлятины. Сумерки заполняли дом такие густые что на расстоянии вытянутой руки было трудно что-то разглядеть. С порога казалось, что в доме темно, как в преисподней. Похожее чувство, наверное, человек испытывает, когда отодвигается гробный камень и разверзается могила. Могила? Именно. Вспомнил. Для меня это место должно было стать могилой. Я выбрал его, чтобы свести здесь счеты с жизнью, соединиться с женой и ребенком. Я вошел в прихожую и медленно затворил за собой дверь. И в тот же миг сердце заколотилось, как бешеное, подпрыгивая чуть не к самому горлу. У меня это верный признак какого-то ужасного предчувствия. Во дворе шумел бамбук. Мириады цикад наполняли округу пронзительным металлическим скрижетанием. В сгущавшихся сумерках воздух был наполнен липкой застоявшейся влагой. Будто упакованная в него. Душа с непостижимой энергией словно низвергалась в неведомые беспредельные глубины и тут же поднималась на поверхность. «А как же...» — вдруг пришла в голову мысль. «А как было с похоронами? Как их похоронили? Мою жену и ребенка. Что это за запах?» «О, Боже, неужели...» «Меня охватил ужас...» Глаза выпучились, лицо свело судорогой от охватившей меня безграничной тревоги. Напряжение было такое, что хотелось плакать и кричать во все горло. «Вспоминай! Вспомни хотя бы это!» Отчаяние и ужас овладели мной. «Черт не выходит! Не могу вспомнить! Устраивал я панихиду или нет? Не помню, неужели...» Сгорая от нетерпения, я скинул обувь, влетел в комнату и принялся шарить вокруг. Вокруг означало две комнатушки, крошечную обитую фанерой кухоньку и древний туалет, устроенный над выгребной ямой. Ванной не было. Что же я искал? Жену и ребенка. Их тела. Заглянул под мойку, в дырку в уборной, все облазил на корточках. На кухне в фанерных стенах красовались отверстия, закупоренные вставками ромбовидной формы, куда, отковырнув вставки, можно было вставить палец. Я заглянул в эти отверстия. Ну и запашок. Но это был запах плесени и влажной земли. Слава богу. Воняло где-то под полом. Но это не такой запах. Трупы так не пахнут. У меня отлегло от сердца, хотя я по-прежнему не мог успокоиться. Присев посередине комнаты, я обхватил колени руками и замер. Тени, отшелестевших за окном листьев падали на татами и постепенно растворялись в окутывавших округу сумерках. Двери между комнатами заменяли раздвижные перегородки Фусума. Они были раздвинуты, и со своего места я мог окинуть взглядом весь дом. Достаточно было повернуть голову. Но я сидел тихо и не шевелился. Итак, тел не было однако полного покоя я не добился. В воздухе по-прежнему пахло ужасным преступлением. В этом домишке царил некий дух. Не обиды, не ненависти, а чего-то другого. Бамбук шумел не утихая, зато цикады вдруг разом смолкли. У любого человека, даже самого толстокожего и бесчувственного, пребывание в этом доме вызвало бы душевное смятение. Смятение, заставляющее барабанные перепонки слегка вибрировать еще до того, как они уловят звук. Тревожный, как звенящая струна, крик. Не крик, а плач еще нерожденного младенца в утробе матери. Вздымающиеся в душе волны призраки, способные убедить любого, между тем, что было до рождения, и тем, что будет после смерти, есть связь. Они расходятся кругами, прокатываются через пространство, от которого захватывает дух. Что это? Кто-то заглянул в окно или мне показалось? После секундного колебания я решительно поднялся и подошел к окну. Окошко было малюсенькое, составное. Из трех стекол прозрачное только одно. Я прильнул к стеклу. Во дворе никого. Солнце уже почти скрылось. Только густо разросшийся бамбук, колыхаясь, чернел за окном и протягивал тонкие стебли к стеклу. Вот в чем дело. Бамбук, качаясь на ветру, скреб по стеклу. Наконец я успокоился, но страх остался. Он по-прежнему сидел в душе, хотя постепенно характер его менялся. Эти замызганные стены, многолетняя пыль, въевшаяся в белую кафельную плитку вокруг мойки, с трудом открывающееся окно. — Да, я помнил, что это окно так просто не откроешь. — Выходит, правильно, — сказал Митарай. — Это бегство в забвение. Какую бы цену я ни заплатил, вспоминать не хочу. Была бы возможность, я забыл бы все, закрыл глаза и уши и жил себе самой обыкновенной жизнью. Вот чего мне хотелось. Жить как спать. Это меня вполне устроило бы. А проснешься, придется возвращаться в этот дом. Страх, тревога, отчаяние, смерть. И еще преступление, ненависть и другое зло. Все это живет в этом доме, покрывает пятнами его стены, как делает дождь через протекающую крышу. Хоть и недолго, но я жил в этой невзрачной комнатушке. Проводил здесь один мучительный день за другим с ощущением, будто у меня где-то открылось кровотечение. Но я вспомнил пока не все. В этом и заключалось мое спасение. Смогу ли я остаться в здравом уме, когда память восстановится полностью? Чем больше я смотрел на эту комнату, тем безрадостнее она мне казалась. Она была какая-то неживая. Без признаков человеческого тепла. Стол и стулья. И ни одной книжки. Только несколько потрепанных журналов, в беспорядке валявшихся на столе и татами. В другой комнате тоже почти не пахло присутствием человека. Судя по всему, я ею почти не пользовался. Не комната, а склад вещей. Грязная дорожная сумка «Бостон Бэг». Маленький комод с одеждой и нижним бельем. В кухне умывальные принадлежности, в шкафчике под мойкой небольшой запас порошковых супчиков и лапши быстрого приготовления. Я уронил полотенце, а, подняв его, заметил на полу четкий след. Он был из того времени, из мирной безмятежной жизни в Мотосумиосе. Я открыл шкаф. Там лежали подушки и одеяло, и пахло каким-то маслом. Интересно, что это за запах, — подумал я и приподнял лежавший там же матрас. Под ним оказалась какая-то продолговатая штуковина в картонной коробке и еще что-то небольшое, завернутое в носовой платок. Я примерно предполагал, что это за находки, поэтому был спокоен. Завернутый в тряпку длинный предмет оказался дробовиком с обрезанным стволом, а из носового платка я извлек увесистый альпинистский нож память неотвратимо возвращалась ко мне, раскалывая сознание. Ее пробуждение напоминало движение огромного ледника, сметающего все на своем пути и дробящего скалы, или плавный поворот водопроводного крана, выпускающего на свободу струю воды. Остановить это невозможно. Это действовало как щипцы, которыми колют орехи. Тонкая, неспособная к сопротивлению скорлупа, называемая потерей памяти, от поворота крана легко лопается. И прошлое, настолько тяжелое, что лишило меня сознания, прямо на глазах беспрекословно выбирается на свет Божий. В ящике стола я обнаружил коричневый бумажный пакет, будто нарочно спрятанный в стопке журналов. Я уже ничему не удивлялся. В пакете лежала тетрадь. Тетрадь была дрянная в обложке машинного цвета. Поменьше тех, в которых пишут студенты, но гораздо больше записной книжки. Открывать ее не хотелось. Я пока не созрел для этого. Да и в комнате уже сделалось так темно, что ничего не разобрать. Это невзрачная серая обложка — последняя дверь для меня. Если я так и не открою ее... Положу тетрадь обратно в ящик и быстро сделаю отсюда ноги, тогда все останется как есть, ничего не будет. Нет, уже слишком поздно. Вот из-за этой самой тетради я все время не находил себе места, был в растерянности. Все, что творилось у меня в душе, было связано с ней. Сумерки все сгущались. На кладбище цикат наступала ночь, от которой не было спасения. Электричество включать нельзя. Дом хоть и на отшибе, но свет сразу сказал бы соседям, что хозяин вернулся. Если я снял этот дом, может явиться арендодатель и потребовать с меня деньги, которые я задолжал. Конечно, оставлять так шкаф вместе с содержимым не хотелось. Все-таки дело серьезное. Но я все же решил пойти к реке на дамбу и почитать, что там в тетради. На дамбе наверняка есть фонари. Сунув тетрадь в тот же пакет и убедившись, что у дома никого нет, я осторожно открыл дверь. Вышел в темноту и с мрачными мыслями направился к Каракаве. Узкая темная дорожка без единого фонаря и единого встречного отвечала моему настроению. На Дамбе, к счастью, тоже не было ни души. Зато горели фонари. Я устроился прямо на траве и с трепетом раскрыл тетрадь. Пальцы мои дрожали. На первой странице было только три слова для Тикако и Нана. В один миг я постиг все свои ужасные предчувствия, даже самые кошмарные, как сама смерть. Я водил глазами по страницам, исписанным мелкими иероглифами, и в памяти все воскресало. Вот такое ощущение я испытывал. Весь мрак, объявший меня, когда я делал записи в этой тетради, возвращался ко мне. Моя жизнь срека до последнего дня, Легкое общение с Митарай. все это было теперь где-то далеко-далеко, за сотни миль. Тетрадь была исписана мелко и убористо, четко по абзацам. Писал человек, не испытывавший никаких сомнений. Несомненно, это мой почерк. Шок, который я испытал, проснувшись в Коэнзи, ничто в сравнении с потрясением от этой тетради. Вот что в ней было.